Пятое. Сеул не сомневался, что с Элицием не все так просто обстоит. Не верилось, что эта тварь Эль-Алиэн отпустит свою законную добычу просто так, не учинив напоследок какой-нибудь омерзительнейшей пакости. Но Сеул до последнего не верил, что пакость окажется настолько пакостной. Элиций оказался зайцем. Зайцем стопроцентным. Настолько стопроцентным, что можно капюшон не опускать. Это все равно, что пытаться обезьяну за человека выдать, маскируя ее красный зад бархатными штанами. Представился заяц коротко. — Я и лицей, и пойду с вами. Сеул переглянулся с дербита. Возразить не посмели, да и толку от возражений. Едва отряд отъехал от ворот, дербита поравнялся с Сеулом и уточнил. — Я правильно понял. Этот... М -м -м. Уважаемый господин собрался с нами разделить все тяготы погони. — Боюсь, что да. — Интересно, господин Сеул. У меня девять стражников. У вас, Лоботряс Пулио, Нюхач Бигль и Писарь Гумби. Не хочу говорить плохого о ваших людях, но из них лишь Пулио способен в драке испортить чью-то морду а не свои штаны И того нас 12 быеспособных мужчин отряд неплохой но почему мы не взяли всех я же приготовил 30 своих лучших людей Илиции сказал что нам надо держаться как можно незаметнее и такой толпой это не выйдет Так что получается этот элиции здесь главный в некотором роде да дербита ты сам должен сознавать. Господин Сеул, я прекрасно все сознаю, но поймите меня правильно. Мы не можем такими силами обеспечить безопасность этому короткоухому зайцу. Если его прирежут, боюсь, нам тогда уже точно не отделаться от крупных неприятностей. В трактире пуга этот парнишка прихлопнул пару его сородичей, сжег того громилу и вырубил вышибалу, и при этом даже не чихнул. Кто знает, на что он еще способен мы еще недалеко отъехали может удастся уговорить его усилить отряд попробую сомневаюсь но все равно попробую сюл пришпорил лошадь поравнявшись с лицаем осадил вежливо поинтересовался извините за беспокойство но откуда вам известно что убийца покинул город заяц ухом не повел так и сидел в седле с туканом неподвижно уставившись куда-то вдаль. На губах полуулыбка, глаза чуть прищурены, встречный ветерок колышет золотистые пряди длинных волос. На вид парню лет восемнадцать, хотя с этими тварями разве можно быть в чем-то уверенными? Сеул уже было решил, что его игнорируют, но тут и лицей соизволил ответить. Сидя слова сквозь зубы, будто с собакой общается, произнес — Сейчас вы сами все увидите. Заяц развернул лошадь, направил ее к проему в живой изгороди, тянувшейся по левой стороне дороги. Подковы перестали цокать по брусчатке, копыта зашлепали по все еще мокрой земле. Преодолев заросли, Сеул увидел тела. Три трупа лежали на краю кукурузного поля, четвертый скорчился за придорожной изгородью ёттанным глазом Сул с ходу определил, что этот по-видимому погиб первым. Остальные, похоже побежали подальше от дороги, но уйти не смогли. Илицей, указав на трупы с легкой насмешкой, произнес: Они сделали здесь засаду на убийцу, удобное место, чтобы подсматривать за дорогой. они увидели убийцу и умерли сами. С трудом проталкивая слова и обливаясь холодным потом, Сеул уточнил. «Эти... эти убитые... они ваши?» «Нет, это просто люди». Дербита не удержался от облегченного вздоха. «Еще бы! Для полного счастья им не хватает сейчас еще четверки зайчьих тушек». Сеул попытался выдавить из лица побольше информации. — Это вы поставили этих людей следить за дорогой? — Нет, не мы. Нам пора продолжать путь. — Не так быстро. Мы тут должны все осмотреть. — Здесь нечего смотреть. Чуть поднял голос заяц. — Вы все осмотрели уже. Убийца пошел дальше. Он идет пешком. Если поспешим, должны его догнать до переправы. Господин Элиций, этот убийца... «Разделся здесь с четверкой мужчин. Я вижу одного арбалет, у того вон кинжал, они вооружены. Наш отряд и так хорошо заметен, так почему бы его не усилить?» сказал, чтобы нас было не больше полутора десятков. «Он лучше нас знает, что делать. Как он сказал, так и поступим». Спорить с Зайцем Сеул не осмелился. Уже на дороге с ним поравнялся Дербитта и тихо произнес. «Я мельком смотрел тела». «И что?» «Одного узнал темная личность, подозревая его в убийствах под заказ. А остальные?» «Этих не припомню, да и трудно узнать. Лица будто запеченная свинина, а этого узнал, потому что его не запекло. Он лежал у изгороди, и ветки все его тело оплели» и сквозь тело проросли. — Твою мать! Это точно маг! Вам видней, господин Сюл, но мне о такой магии слышать не доводилось. Пулио, подслушав разговор старших, небрежно продемонстрировал свои познания в магии. — Да это любой деревенский знахарь умеет. Я сам видал. Старик одним взглядом заставил вырасти из земли куст-шиповник. Хороший куст вышел. Почти по грудь мне — а сам старик был полудохлым. Смерть о нем позабыла, и он весь сохся от старости и вонял так, что на него даже мухи брезговли садиться. Но куст вырастил, а ведь этот сморчок помоложе, наверное, и дерево сможет. — И что, этот куст вырос с такой скоростью, что смог бы пробить тело? — уточнил дознаватель. — Нет, Сеул, не так быстро, но старость — это старость. — Вот сам подумай, кто быстрее штаны при виде девушки спустит? Вонючий дед или молодой парень? Так и с кустом этим может быть. — Пулю, я тебя сегодня не узнаю, ты сама мудрость. Икнув, лоботря спольщенно ухмыльнулся. — Ты это моему отцу расскажи, рад будет. Не уверен, что смогу твоего отца увидеть, сам понимаешь, должен. — И чего тебя с нами понесло? Сидел бы в управе, нет же, вылез добровольно. — Эх, Сеул, Сеул, я, может, с виду не мудрец, но кое в чем уверен точно. Уверен, что с тобой скучно не будет, а скука — это то, что мне нравится, еще меньше, чем похмелье. — Молите богов, чтобы скучать пришлось подольше. Не оборачиваясь, буркнул Дербита, поворачивая коня за зайцем. Восточный тракт не изобиловал деревнями. Эту дорогу провели еще при первой династии, и, по легенде, тогдашний сбрендивший император обожал виды с придорожными виселицами. Причем виселицы должны были быть непременно на фоне цветущих садов и полей, и, само собой разумеется, виселицам при этом полагалось быть непременно занятыми. Чтобы ничто не мешало ему наслаждаться этими дивными видами, он повелел не строить возле дороги ничего, минимум за две тысячи шагов до обочины, а нарушителей этого закона знакомили с петлей, что позволяло виселицам не пустовать, вешали за любой признак строения, за шалаш в стогу на покосе, за дерновый навес над сушилками» могли повесить даже за плащ, развешанный на кустах, для того, чтобы укрыться от дождя. Со временем, разумеется, указ канул в небытие, но инерцию истории преодолеть непросто. Вишелицы сгинули бесследно, но до сих пор на десятки миль пути можно было не встретить ни единой деревушки. Дорога выползая из восточных ворот столицы без единого поворота шла будто под линейку строго на восток, чтобы через двенадцать имперских миль уткнуться в берег Чессы. Даже гении инженерии за эти века не сумели перекинуть через реку мост. В принципе, задача не столь уж и сложна, но вот провести мост так, чтобы он не мешал судоходству и при этом простоял века — нет, нелегко это. Проекты моста разрабатывали не раз, но до реализации их дело так и не дошло. Хотя частично здесь некие зачатки моста были. От берегов отходили столь длинные причалы, что таких бы еще штук пять, и река будет перекрыта. К ним приставали три самоходных парома, курсирующих между берегами день и ночь. Команды дюжих мужиков легко переправляли людей и грузы. Стада коров и овец, военные отряды. Не столь удобно, как по мосту, но достаточно быстро. Сеул издалека почуял неладное. Уж больно тихо. Обычно у переправы народ толкается, собираясь в кучу. Поодиночке тут никого не возят, разве что ты важная персона или заплатишь серебром. А тут никого, лишь пара телег без хозяев. Лошади запряжены, монотонно жуют овес из торб. Рядом с повозками какие-то узлы и баулы. В стороне тлеют остатки трех домов, в которых размещаются стража и команды паромов. Там же валяется обугленный труп. Как-то это все подозрительно. Дорбита, вытащив из сумки арбалет, точь-в-точь точь похожий на оружие убийцы, флегматично заявил. «Господин Сеул, вы бы послали Гумби и Бигля назад. Пусть подождут, пока мы тут закончим. Сдается мне, сейчас работа будет не для нюхача с писарем». Сеул спешился, вытащил шпагу, неспешно пошел к причалу. Уже на ходу громко произнес. «Все за мной. Оружие держать наготове. Возможно, он где-то здесь». Возле причала дознаватель заметил два тела. Такая же пропеченная свинина. Доспехов стражи на них не видать. Уже неплохо. В воде у берега плавало еще одно. Тоже не стражник. Можно даже у зайца не спрашивать. И так понятно, что очередные его знакомые. Под ногами застучали доски причала. Позади шагал весь отряд. Никто не остался на лошади. Да и верно. Кавалеристов среди присутствующих, скорее всего, нет. Стража не молодая, но по возрасту, если и служила, то в пехоте. Из конного полка так быстро не уйдешь. Конница — это конница. Служба долгая, оттуда седыми возвращаются. Сеул любил театр и хорошо в нем разбирался. Но сегодня впервые почувствовал себя актером но ну, не похоже на правду то, что сейчас происходит. Трупы — да, трупы настоящие, а вот все остальное... Ну, фальшь же сплошная, за такую постановку актеров закидывают гнилыми овощами. Хотя виноват это не актеры, виноват тот, кто написал пьесу и кто бездарно ее поставил. Вот такая бездарщина сейчас творится». Да будь автор пьесы поумнее, тогда бы давно уже конная лавина летела по тракту, хватая и правых, и виноватых, и ни один маг бы ее не остановил. Да и как остановишь, если среди кавалеристов сидеть будет синий полсотни? Все при защитных амулетах, держатся на стороже, птицу в небе и то не упустят, а вперед бы сигнал пустили через ту же синь, Из осады бы караулили беглеца на каждой тропе. Час. Больше бы убийца за городом не продержался. Если очень повезет, то час. А на деле бригада бездарных комедиантов тракт топчет. Непонятно кого и непонятно зачем послали. Если заяц не соврал и убийцы пеший, то и вовсе стыд. А если догонят, что с ним делать? Вдруг он и вправду сильный маг? Ну, у Сеула, допустим, амулет хороший. Вроде бы должен почти от всего защищать. Покуда не разрядится, будет держать кокон защитный вокруг владельца. Только вот ведь загвоздка. Нет в отряде своего мага. Некому будет поддерживать силу амулетов. И разрядятся они быстро, а может и очень быстро. И вся радость Сеула будет в том, что его запекут последним. «Для чего, — спрашивается, — все это делается?» Убийца ждал погони, стоя на краю причала. Вдалеке за ним виднелся противоположный берег, возле него замерли все три парома. Очевидно, команды не зря держались подальше. Видели, чем дело пахнет. Неизвестно, что вытворял здесь маг-убийца, но, наверное, выглядело это достаточно впечатляюще, раз подойти боялись. «Плохо дело». Паромщика можно напугать лишь угрозой зашить рот на праздник первого вина. Убийца частично соответствовал описаниям свидетелей. Невысокий, тонкотелый, очень длинные золотистые волосы, огромные ярко-зеленые глаза. В остальном все было не так. Убийца не был мужчиной. Сеул не удивился, когда понял, что это действительно девушка, а не переодевшийся парень. Чтобы так замаскироваться, надо быть гением перевоплощения. Вряд ли преступник настолько одарен. Да и мужское чутье хорошего сыщика не обмануть. Девка эта. Симпатичная девка. Опасная девка. Очень опасная. Тоненькая фигурка, закутанная в синюю тунику имперского мага, предостерегающе подняла резной посох. — Ни шагу больше. Или этот причал... «Очень сильно пострадает. И, кстати, привет, ил «Забудь мое имя, отродье!» — вскипел заяц. Дербита не забыл о своих обязанностях. «Барышня, опустите, пожалуйста, свою палку. Мы вам не шпана с обочины тракта. Мы люди служивые, и амулетов у нас много. За моей спиной девять арбалетчиков, да и я сам стреляю неплохо. «Давайте не будем увеличивать список ваших прегрешений попыткой нападения на городскую стражу!» «Список этот велик. Одним прегрешением больше или меньше? Разницы нет». Логично констатировала девушка. «Мне не нужны ни стражи, ни ваши амулеты. не этот тупоголовый идиот Ил. Сейчас подойдет паром, и я уйду. И не надо меня преследовать, я могу сильно обидеться». Я сказала, ни шагу вперед. Дербита по миллиметру, пытавшийся сократить дистанцию, замер. Сеул, оценив ситуацию, признал, что она патовая. С такого расстояния даже дружный залп стражников может пройти впустую. Прицелиться это бестие точно не даст. С другой стороны, на такой дистанции даже недорогой амулет успеет сработать на магические действия. Выстрелят арбалеты... Перезарядить их уже не успеть. Магичка тупо высосет заряд из амулетов ударами по площади и сожжет всех вместе с причалом. С третьей же стороны, начни она первой, в паузе между ударами можно успеть подскочить поближе, пока еще есть заряд, и тогда ей отстрел не отвертеться. В принципе, если ребята у Дурбита отчаянные, то если кинуть их дружно, шанс есть, хороший шанс. «Хотя бред это, хорошей защиты у простых стражников быть не может, а без нее приближаться самоубийство». Девушка была не глупа, все понимала и сама. «У вас нет мага, а я, как вы уже поняли, кое-что умею. Пять ударов сердца, больше вам не прожить. Хотя если у кого-то есть хороший амулет, протянет долго. Только амулет должен быть не из дешевых». «На такой в столице можно было бы городской квартал купить. Есть среди вас такие богачи?» Сеул, почти не размыкая губ, прошептал в спину дербита «Она тянет время. Дома на берегу уже сгорели, она уже давно могла уйти или уплыть. Пусть не на пароме, но вон лодок хватает, сама не уходит, ждет чего-то». «Скорее кого-то», — буркнул дербита господин сеул не дергайтесь эта девица тянет не время она тянет что тянет не понял дознаватель язык не понимала глаза уже догадывались покосились в бок вода у причала бурлила на поверхность выносились пожухлые водоросли белели брюхом барахтующейся рыбины сеул не был знатоком магии но и полным профаном его не назвать Сталкиваться приходилось, или слышать от тех, кто сталкивался. Только вот видеть подобное пришлось впервые, да и не слыхал о таком никогда. Виданное ли дело, чтобы маг тащил заряд из воды, а если и тащит, то сколько это продлится? Дома? Дома уже догорели, сколько может гореть такой дом? Дербита еле слышно озвучивал самые мрачные предположения дознавателя. Господин Сеул, если это бестия все время тащила себе силы из чессы, то не видать нам заслуженной пенсии. Что было дальше, Сеул помнил смутно и обрывочно. Вроде бы его что-то стукнуло в самом начале и стукнуло хорошо, так что сознание помутилось. И вроде бы стукнуло по голове, а может просто амулет не сразу сработал и голова познакомилась с магией. Нет, так и не понял он, с чего все началось. Вот фигурка в синем платье встрепенулась, вытянулась в струну, вокруг нее закрутилась дымная спираль. Потом вроде бы дрогнул причал. А может, оно до этого было? Нет, не вспомнить. В воду с криком упал стражник, в груди его красовалась длинная тонкая стрела с ядовито-зеленым древком и белоснежным оперением. Затем в нос ударило горелым мясом. Потом, опять провал в памяти, потом, оглядываясь, видел, что на причале стоять остались только двое — Магичка и Пулио. Вокруг обормота горело все, даже сам воздух горел, но пробить защитный кокон Магическое пламя не могло. Двойное чудо, чудо, что папаша расщедрился для сынка на дорогой амулет — И вдвойне удивительно, что этот разгильдяй его до сих пор не пропил. И вроде бы видел, как Элиций падает в реку. А может, это Пулео был? поди пойми в огненном мареве. Потом вроде бы Сеул куда-то брел в дыму вой от боли в груди и сухим языком пытаясь облизать трескающиеся губы. Ругаясь, он рвал на шее цепочку раскалившегося до красна амулета. Сверзился вниз. По мелководью добрался до лодочной пристани, копошась в грязи, пытался выбраться на берег. Вроде бы ему в этом помог Дербитта. Далее — полная амнезия. Полностью в себя Сеул пришел благодаря тому же Дербитта. Главный стражник вылил дознавателю в лицо порцию речной воды из своей шляпы и участливо поинтересовался. — Еще? — Достаточно. — прохрепел Сеул. Обернувшись в сторону реки, он чуть не выругался. Добрая половина причала густо дымила, местами пробивался огонь, а оконечность причала и вовсе в костер превратилась. пылала полностью. Точнее, пылало то, что от этой оконечности осталось. — Дербита! Что это было? Кто в нас начал стрелять? Стражник, сплюнув черным, указал вдаль на реку. Там ниже пожара ходили все три парома в окружении армады лодок. Народ осматривал обломки, относимые течением от причала. На зрение Сеул не жаловался, и некоторые фигурки ему не понравились. Слова Дербита подтвердили его предположение. Зайцы, полный паром зайцев, Эль-Алиэн со всей своей шайкой из дома леса. И с ними куча городских уродов тоже при луках. Пока мы общались с этой барышней, они подошли ближе и залп дали, и стрелы, и магия. У Элиция был. Я думал, вранье про такие амулеты, а нет, не вранье. Ни одна стрела не пробила защиту его амулета. Говорят, такой амулет может спасать хозяина всего несколько мгновений. Но этого хватило, ведь залп-то был один. Мы стояли рядом, и нас тоже не нашпиговало стрелами. Да и от магии убереглись. А вот ребята... Ребята хорошие были. Похоже, никто не уцелел. Ненавижу магов. Сюл невесело усмехнулся. Вот оно что. Мы, получается, просто приманка. Отвлечь ее должны были. Она не выжила? Дорбита, покосившись на пылающий причал, пожал плечами. Мертвой, я ее не видел. Не до нее мне было. Едва шкуру свою унес. И лицей там, наверное, до конца стоял. Думаю, амулетов на нем не меньше пуда было. У него бы спросить, да разве ответят? Чуть помедлив, дербита почти с нескрываемой ненавистью добавил. «Зайцы. Девять ребят. И каких ребят? Ты им спасибо скажи. За что?» Если бы не приказ Эль-Алиэна, ты бы взял не девять человек, а гораздо больше. Если бы они сразу сказали, для чего мы нужны, я бы вообще никого не брал. И пересидели бы удар, прижавшись к Элицию. А Пулио где? Выжил? А что этому шалопаю сделается? Там у лошадей он. Гумби ему стрелу из плеча вырезают Все же шкуру ему попортили. И не только шкуру. Волосы чуть ли не до корней выгорели. — Ничего, папаша ему парик выделит. — Ладно, Дорби, давай-ка отсюда ноги уносить, пока Эль-Алиэн про нас не вспомнил. Не хочу я с ним лишний раз сталкиваться. — Зайцы! — понимающий кивнул стражник.